Дома я предоставила Эшу и Питеру отправиться на поиски новых шин. Эш категорически настоял, что привести французика в боевую готовность надо немедленно, не дожидаясь следующей ситуации, когда нам может потребоваться срочно гнать куда-нибудь или откуда-нибудь. А Рок в гостиной с сигаретой и бутылкой виски. Баньша, правда, пыталась меня разговорить, но нарвалась на выдавленное сквозь зубы «Не сейчас, Рок!» и чутко согласилась оставить меня в покое. Когда я, наконец, оказалась в спальне одна, я уставилась на книжный шкаф и разомкнула губы. «Я не знаю, слышишь ли ты меня. Я не знаю, даже жив ли ты. Но если слышишь, ты знаешь, что я говорю это тебе. Мне определённо стоило сделать это раньше. Но раньше в этом не было острой необходимости» и на мамины слова про то, что всё это его вина, можно было не обращать внимания. Только теперь «можно» резко обратилась в «нельзя». Я не знаю, почему ты спасал мне жизнь, не знаю, откуда ты вообще взялся, но ты знаешь о том, что происходит, а я нет. Никто из нас не знает, кроме мамы. Но она ведь, наверное, уже мертва. Дрожание моего голоса обернулось лёгким смешком. «А ты просто не хотел мне говорить?» Она так быстро угасала. Вряд ли бы она продержалась всё это время. Когда я замолчала, в полумраке спальни, что рассеивал лишь свет прикроватной лампы, по-прежнему царила тишина. «Отзовись, пожалуйста, иначе я просто не выдержу, потому что всё это из-за меня» и люди гибнут из-за меня, и мои друзья могут умереть из-за меня, и, если меня не станет, всем будет лучше. И думать не смей. Повернув голову, я наконец увидела Сида. Он возник у двери, и сиреневые глаза были непроницаемыми, как зеркало. А, вот и ты. Я кое-как поднялась на ноги, до сих пор трясущиеся. Вижу, кочерга не нанесла тебе особого вреда. Тому, кем я стала, вообще трудно нанести вред. Сквозь его тело я видела бетонную стену, обесцвеченную отсутствием голографических обоев. Я рада, наверное. Я скрестила руки на груди, ощущая, как ледяное спокойствие сковывает мысли и чувства. «Ты знаешь, что я вызывала повелителя кошмаров?» «Да». «И знаешь, что он мне сказал?» «Да». В ответах звучала тихая обреченность. «Тогда не изволишь прокомментировать слова о том, что ответы я могу узнать у тебя». «Ты не понимаешь, Лайза. Ты видела, что произошло с твоей матерью. Если я расскажу тебе, ты...» «Умру?» «И плевать, почему ты не сказал нам, что эта тварь не Фомор». «Я говорил, что вам не стоит тратить на это время. Вы не слушали меня. Если бы я сказал, что эта тварь не та, кем вы ее считаете, вы бы засыпали меня еще тысячи вопросов, на которые я не смог бы дать ответы. Нет, ты дашь мне ответы. Все ответы, которые мне нужны. Потому что я ни шагу не сделаю в направлении фарги, пока не буду знать, с чем действительно имею дело». Сид смотрел на меня так печально, так неотрывно, что в другое время этот взгляд, пожалуй, мог бы умерить мой гнев. Но не сейчас. Сегодня погиб мой учитель. Я убила его. А до этого убила многих людей, которые повинны лишь в том, что встретились со мной. А еще прежде, наверное, умерла мама. Она ведь умерла, верно? И тоже из-за меня... Он молчал, ни глазами, ни губами, ни одним движением не выразив ни единой эмоции. Да только молчание издавна знак согласия. «А тебе плевать, да?» Я шагнула вперед, почти выплевывая слова ему в лицо, позволяя злости вытеснить боль. «Конечно, Сидом Сымайна плевать на каких-то смертных людишек, плевать на девушек, которым они когда-то врали о любви». Плевать на собственных детей. Плевать на кучу мертвецов, которая остается за чьей-то спиной. Потому что кое-кто играет в молчанку. Плевать на женщину, которая когда-то ему помогла. Почему тогда ты так беспокоишься за ее дочь? Почему помогаешь мне? Он смотрел на меня со спокойствием, бесившим до потемнения в глазах. «Говори!» Размахнувшись, я наотмашь хлестнула его ладонью по щеке. Он даже не вздрогнул. Лишь не отводя взгляда, чуть повернул голову, словно старался, чтобы я не ушибла пальцы. «Что это за тварь? Как ты связан с ней? Зачем я тебе нужна?» «И не ври, что спасаешь меня из-за мамы! Тебе на нее плевать! Вам на всех плевать, кроме себя!» Схватив его за ворот рубашки, я привстала на цыпочки, так, чтобы наши лица оказались на одном уровне крича прямо в это лицо, пытаясь сделать хоть что-то, что заставит его ответить, среагировать, выдать истину словом или делом. «Почему ты спасаешь мне жизнь? Почему?» Сид просто смотрел на меня, неподвижно, не моргая, пока на бледной щеке проступал красный след от моей пощечины. Я ожидала чего угодно той издевательской улыбке, что я видела в одном из своих кошмаров, ответного крика, злодейского смеха, наверное, даже удара. Только не того, что его руки порывисто обнимут меня, заставив уткнуться носом в его плечо. А ведь мы с тобой могли быть счастливы. Но когда это было возможно, я разрушил это счастье собственной рукой. Я думал, что знаю про тебя всё, когда ты была для меня лишь диковинной птичкой с милым голоском. А теперь ты бесконечно далеко от меня, и я не смогу быть рядом, даже если спасу тебя. И мне всё равно, что будет со мной, лишь бы ты осталась жива. Я чувствовала, как шевелятся его губы, касаясь волос на моей макушке. Сид почти шептал но даже шепот его звучал мелодично. «Ты права. Мне нет дела ни до твоей матери, ни до твоих друзей, ни до всех тех, кто погиб из-за тебя. Но тебе я не дам умереть. Ни за что». Он держал меня так бережно, так крепко, словно в целой вселенной я была главной драгоценностью, которую можно отыскать и которой можно коснуться. И даже в этих объятиях я ощутила, как пол уходит у меня из-под ног, пока обрывки неясных мыслей кружатся в сознании бешеным вальсом. «Ты... кто ты?» «Мое имя Коул. Коул из рода Дри, он же Лео Колборн. Три недели назад нам с тобой суждено было встретиться, и ты влюбилась бы в меня» а потом умерла бы по моей вине. Я не вижу его лица, но едва заметную улыбку улавливаю слухом, как и прячущуюся за ней бесконечную печаль. Тварь, которая тебя преследует, — страж времени. Она охотится на тебя, потому что я нашел способ вернуться в прошлое и изменить его так, чтобы ты не встретила меня».